Я спросила, кто они, и как услышала, что среди них мистер Уилкс, ни минутки не стала раздумывать. Я сказала своим девочкам так сказала, я из вас душу вытрясу, ежели не скажете, что были с мистером Уилксом весь вечер. О! -о, -о! вырвалось у Мелани, которую еще больше смутило это упоминание красотки о ее девочках. О, -о, -о это. «Вы были так добры, ну и они тоже». «Вы ведь это заслужили», — пылко произнесла красотка. «Для всякого я бы такого не стала делать. Если бы речь шла только о муже мисс Кеннеди, я бы и пальцем не шевельнула, что бы там капитан Батлер не говорил». «Почему?» «Видите ли, мисс Уилкс, люди, которые моим делом занимаются, много всякой всячины знают».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 — Нет, — сказала красотка, — не гоже это. Доброй вам ночи.